Глава сорок седьмая. Алёна. «Ну и, когда ты собираешься сказать, куда мы едем?» Спрашиваю требовательно и упираю руки в бока. «С чего ты взяла, что я собираюсь?» Лев нахально изгибает бровь и тут же получает от меня слабый хлопок по плечу. «На месте увидишь», — загадочно улыбается, распахивая передо мной дверь жёлтого Мазератти. Помахав рукой немножко обиженному Ромке, который на весь вечер остаётся с бабулей, я возвращаю строгий взгляд на старшего, но невероятно вредного Царёва. Вдруг я одета не по случаю. Киваю на своё чёрное платье длиной чуть ниже колена и укороченный пиджачок цвета дымчатой розы. Честно говоря, я лукавлю, ведь этот наряд универсальный и подходит для любого мероприятия. Я специально всё продумала. потому что мужскому вкусу не доверяю. И очень волнуюсь, изнывая пред вкушением. Хотя я и сказала Льву, будто ненавижу сюрпризы, на самом деле я с нетерпением жду его и таю от одной лишь мысли, что мой мужчина старался ради меня. Больших надежд на фантазию зверюги я, разумеется, не возлагаю, но всё равно буду рада любой ерунде, потому что от любимого. Поправляю воротничок стоечку. Веду пальчиками по V-образному вырезу, зажимаю золотой кулончик в виде капельки на груди и предупреждающе покашливаю, поймав жадный хищный взгляд на моём приличном и очень сдержанном декольте. Этот голодный хищник когда-нибудь насытится? Я начинаю опасаться оставаться с ним наедине. Да и на людях он не стесняется обнимать и целовать меня при любом удобном и не очень случае. словно заявляет свои права, гордится мною, хвастается. И в то же время волком смотрит на любого мужчину в радиусе нескольких метров поблизости, готов вгрызться в горло каждому, кто посмеет посмотреть на меня дольше секунды. Ты шикарно выглядишь, красавица. Наклоняется к моему уху, зарывается носом в волнистые локоны, шумно вбирает мой запах. Впрочем, как и всегда, Быстро поцеловав меня в щёку, не хотят отстраняется. Горделиво подаю ему ручку, позволяя помочь, и невозмутимо занимаю пассажирское место, хотя в груди всё пылает. У меня хроническое обезвоживание рядом с этим мужчиной. Только он способен восполнить мой внутренний резерв жизненно необходимой жидкости. Пью постоянно и всё равно чувствую жажду. Кажется, лев заразил меня ненасытностью. Теперь мы два сапога пара. Дикари с замашками маньяков, помешанные друг на друге. Украткой любуюсь хищником в деловом костюме, мощным, притягательным, но непривычно взволнованным. Нервничает. Я тоже. Как обычно, рядом с ним мне не хватает воздуха. Опускаю стекло, впуская освежающий сквозняк. Свободно чувствую себя в шикарном салоне итальянского автомобиля. регулирую кресло под себя, пристёгиваюсь и расслабленно откидываюсь на спинку. Что, недоуменно бубню, почувствовав на себе внимательный взгляд. Повернув голову, тепло улыбаюсь льву. Вот чем мне тебя удивлять, принцесса. Качает головой, обводя взглядом свой мазоратти и нарочито тяжело вздыхает. Хотя знает, что материальная сторона меня абсолютно не интересует. играет со мной, наслаждаясь реакцией. Хм, прикладываю пальчик к подбородку. Любовью и верностью. Выпаливаю дерзко и подмигиваю ему. О, этого у меня в избытке. Тянет довольно. С такой красоткой быть верным не проблема. Я даже смотреть ни на кого не могу, кроме тебя, приворожила. Вгоняет меня в краску. Так что это слишком легко. Значит, тебе повезло, что я у тебя беспроблемная. Шутливо бросаю, пытаясь побороть смущение. Короткий зрительный контакт, и мы с львом понимаем друг друга без слов. Одновременно вспоминаем все мои выходки, перевоплощения и обманы. Спустя минуту салон заполняется нашим смехом. О да, сквозь хохот хрипит зверюга. Моя Тихоня, добавляет с сарказмом С трудом, но всё-таки принимаю серьёзное выражение лица и капризно надуваю губы. Мгновение, и лев стирает мою мнимую обиду поцелуем. Обхватываю его щёки ладонями, подаюсь ближе и отвечаю со всей страстью, на которую только способна. Не боюсь испортить макияж, ведь рядом со зверюгой не пользуюсь помадой. Деньги на ветер. Он постоянно её съедает. Так, опоздаем. Оторвавшись от меня коситься на часы. «Никаких вопросов, сама всё увидишь», — опускает палец на мои приоткрытые губы. «Тш-ш-ш». Демонстративно убираю его руку и отворачиваюсь к окну. Всю дорогу не свожу заинтересованного взгляда с городских пейзажей. Пытаюсь разгадать маршрут. И с каждым новым километром всё сильнее хмурюсь. Очередной поворот рассеивает последние сомнения. Я точно знаю, куда мы направляемся. А вот зачем придёт ответить льву. Какого чёрта мы едем в дом моды Валевского? Фыркную недовольно. Настроение падает до нуля и уходит в минус. Поворачивай домой немедленно. Забудь о нём, красавица. Улыбается лев, не сводя глаз с дороги. Валевский теперь никто, и зовут его никак. А у дома моды скоро появится новый владелец. который всё переделает под себя. На волевом профиле замечаю хитрую ухмылку, но я так расстроена, что не в состоянии анализировать слова и мимику коварного зверюги. Не могу забыть о унижениях, что испытала здесь. О разбитых мечтах, об украденных идеях. Пусть, дёргаю плечиком. Меня это не касается. Опускаю взгляд на подрагивающие пальцы, лишь бы не смотреть по сторонам. касается Рапунцель. Широкая ладонь оставляет коробку передач и ложится на мои руки, накрывая обе одновременно. Поглаживает, согревает, и я не могу больше злиться на льва, но всё ещё сохраняю строгое выражение лица. Малышка, мы старались ради тебя. Сжимает кисть, сплетает наши пальцы. Подносит к губам и, несмотря на моё слабое сопротивление, целует. Почему мы цепляюсь за его подозрительную фразу. Вы, Лев Романович, о себе во множественном числе говорите. Врезаюсь ногтями в его ладонь и фыркаю. Так, Лев, или ты мне всё рассказываешь, или я за себя не ручаюсь. Приехали, любимая, подмигивает мне и кивает в сторону пассажирского окна. Машиналично оборачиваюсь, и пульс обрывается. как заворожённая изучаю высокое здание, которое в декоративной подсветке кажется мне обновлённым, незнакомым. У крыльца дома моды сегодня многолюдно. Дамы в вечерних платьях, мужчины в деловых костюмах. На парковке нет свободных мест. Всё заставлено автомобилями класса люкс. Но лев проезжает мимо гостей, направляется к площадке для начальства. Занимает некогда неприкосновенное место Валевского, И довольно хмыкает, заметив мой шок. Ты всё ещё спонсор? изгибаю бровь. Если мне позволит, таинственно шепчет, наклоняясь к моему лицу. С этим могут быть проблемы. Срывает быстрый поцелуй и выходит из автомобиля. Кто откажется от денег? пожимаю плечами и чувствую острый укол ревности в груди. Кого Царёв собрался спонсировать? И как тесно. М-м, этот дизайнер настоящий талант, но подаёт мне руку, стойко выдерживает мой недовольный, припарирующий взгляд и отступает, открывая мне обзор на дом моды. Но она та ещё вредина. Выдыхает мне в ушко, раздувая локоны. Поднимаю глаза на фасад, изопрокинув голову растерянно изучаю баннеры. похожие на те, что команда Валевского готовила для показа мод. Однако, если всматриваться в детали, можно заметить отличия. Незначительные, по которым я скольжу мельком до тех пор, пока я не дохожу до имени автора коллекции. И столбенею с открытым ртом. А почему фамилия двойная? Лепечу с трудом шевеля губами и лихорадочно бегаю взглядом по вычурному курсиву. Алёна Туманова-Царёва. В голове жужжащий рой мыслей и вопросов, в которых я сама не в силах разобраться. Мы не могли с Альбертом договориться. Цокает лев и вздыхает так тяжело, будто грузчик после двух смен подряд. Впрочем, я его понимаю. Брат у меня далеко не подарок и вымотает кого угодно, даже зверюгу. То есть, Алек в курсе. и участвовал? Ашламлённо округляю глаза. Царёв утвердительно качает головой и широко улыбается. Он здесь? уточняю тихо, с замиранием сердца. Лев поднимает руку, указывает на площадку, где паркуется знакомый серебристый Fiat, любимая итальянская марка папы. Закусываю губу, пытаясь сдержать эмоции, когда из салона появляется вся моя семья. Леся с мамой, едва заметив меня, искренне улыбаются и спешат навстречу. Алекс с отцом держатся на отдалении, словно волнуются и дают своим женщинам возможность уладить ситуацию и смягчить меня. Хотя, если честно, я устала злиться и обижаться. Поэтому, чмокнув родственниц в щёки, сама подхожу к мужчинам. И прежде чем они начнут говорить и в очередной раз всё испортят, обнимаю сразу обоих. Алёнушка. Первым берёт слово папа. Ты должна знать, что мы очень любим тебя. Я знаю, перебиваю его чуть не плача, а он вручает мне огромный букет нежно-белых роз. И поддержим все твои начинания, слегка толкает плечом Алика. Брат, схватившись, протягивает мне какую-то папку. Что это? Недоменно листаю бумаги, в которых значится моё имя. Документы на дом моды. Мы с отцом помогли льву его выкупить и оформить. Кивает на Царёва, который бережно обнимает меня за талию и прижимает к себе, будто застолбив территорию. Считай, что это подарок на совершеннолетие. А Шарашов меня новостью, Альберт умолкает на секунду. Алек, мне давно исполнилось 18. хихикает нервно На моё совершеннолетие, неожиданно поясняет. Пришло время мне повзрослеть и отпустить тебя, протяжно выдыхает. С этого дня Алёнушка, осекается. Алёна, обращается деловито. Мы с отцом обещаем уважать любой твой выбор. И даже льва? прищуриваясь недоверчиво. И Алекс сжимает губы, не спешит отвечать. А я твой выбор. Победно ракочет Царёв, обнимая меня крепче. Почему даже, опомнившись, хмуро сводит брови. Потому что ты наглый. Вдруг выпаливает брат, и Лера фыркает на него. А ты брюзга. Не теряется лев, за что получает от меня толчок в бок. Секундная пауза, и оба начинают смеяться. обмениваются рукопожатиями, похлопывают друг друга по спине, как старые верные друзья, обнимаются. Будто это не они едва не подрались, когда на семейном ужине обсуждали мою судьбу. Ради принцессы я тебя потерплю, снисходительно произносит царёв сквозь хриплый кашель. Аналогично соглашается Альберт, ввергая меня в шок. Вопросительно смотрю на папу, а он лишь по-доброму улыбается. Не хотите ничего мне объяснить. Сжимаю в руках букет от возмущения, чуть не ломая стебли. И в момент, когда я нахожусь на грани того, чтобы отхлестать обоих заговорщиков цветами, лев вдруг берёт меня под локоть и ведёт ко входу в дом моды. А тебя, милая, уже модели заждались за кулисами. Галантно открывает передо мной дверь. Работать, малышка, шутливо приказывает, чмокая меня в висок. Показ начнётся только после того, как ты дашь отмашку.